Римские юристы, например, спорили, обладает ли ребенок рабыни статусом приплода. Речь не шла о том, является ли ребенок свободным или нет. По праву рождения он, безусловно, и раб, поскольку его мать рабыня.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 Выставляли на помост, намазав им ноги чем-нибудь белым, мелом, например. Это чтобы они отличались от свободных. Рабов более высокой категории, скажем, философов, умельцев, ученых и прочее, на общий помост не выставляли.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 чтобы мышцы выглядели порельефнее, девочки – поюнее. Торговца в его вранье ограничивал еще и строгий закон о рекламе, по которому допускалось говорить любые неопределенные эпитеты, восхваляющие товар.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 У него нездоровые печень или легкие, подагра, лихорадка, эпилепсия, растяжение. А у женщин бесплодие или склонность к выкидышам, от чего она не может давать приплод. Срок гарантии на купленный товар равнялся шести месяцам.